Глава двадцать седьмая. Температура у Наташки спала ближе к концу недели. И всё это время Семён провёл возле неё. Отъезжал, конечно, пару раз не без этого. Бизнес, чтоб его. Но, уладив все вопросы, мигом возвращался домой. Не знал, почему это было так важно. В конце концов, его пассии болели и раньше. Телефон девчонке в который раз зазвонил. Она порывалась в горячке взять трубку, но Семён не разрешал. По его мнению, у Наташки не было абсолютно никаких дел, которые не могли бы подождать до её выздоровления. Но сегодня Наташкин лопатник не замолкал. И Сёме даже стало интересно, кто это там такой настойчивый? Мастер педикюра или всё же парикмахер? Кем была эта акула, которую Наталья рекламировала вызываемого абонента? Сёма базнул пальцем по сенсорному экрану телефона. Касаткина, ты что, мать твою творишь? Или ты не знаешь, когда у тебя сдача проекта? Да мы с ног сбили, тебя разыскивая. Добрый день. Добрый. А вы кто? Где Наташа? Семён посчитал лишним отчитываться о своём статусе. А вот о и состояние и здоровья любовницы доложил ничего не то я. А с кем я собственно разговариваю? Опомнился, запоздало. С Натальей Владимировной растерянно проговорила женщина. Елена Наташин непосредственный руководитель. Послушайте, она точно не может ответить самостоятельно. У нас на следующий понедельник назначена очень важная встреча. Она должна была проработать некоторые вопросы и сейчас Наталья спит. Но я попрошу, чтобы она вам перезвонила сразу, как только у неё появится такая возможность. Наталья, пожалуйста, это крайне важно. Может быть, она хотя бы отправит по почте свои наработки? Я бож как-то сама их добила, если ей действительно настолько серьёзно не здоровиться. Я передам ей вашу просьбу, пообещал Семёна и сбросил вызов. Повёл носом, принюхиваясь, и вспомнив о поставленном на огонь бульоне, помчался в кухню. Как он и думал, тот закипел и теперь вытекал из-под крышки с громким шипением. Чёрт, и что? Хотя было даже занятно вспомнить голодную молодость и приготовить поесть самому. Наверное, ему бы это действительно понравилось готовить время от времени. Но ни в том случае, когда он был вынужден это делать 3 дня подряд, как чёрта в Гордон Рамзи, потому что так и не выйдет выходного, его экономика слегла с давлением. Всё одно к одному, как всегда. Суп получился наваристым. Ну и что, что выкипело полкастрюли? Зато в оставшейся жидкости сконцентрировалось всё самое вкусное. Семён почисал живот и налил себе полную тарелку. Хотел, конечно, дождаться пробуждения Наташки, чтобы пообедать вместе, но силы воли не хватило. Жрать хотелось смертельно. Он уже поднёс ложку ко рту, когда на пороге кухни возникла баляща. Она всегда была тонкой, но после 3 дней горячки отощала в конец. Только сиськи большими остались, всё, как он любит. Только вот сейчас об этом, наверное, лучше не думать. Наташа не до того. Семён заложил ногу за ногу, чтобы скрыть очевидное возбуждение, и хриплым голосом поинтересовался: "Ты как?" "Лучше", прохрипела в ответ девушка. Вот только её хриплый голос был вызван ангиной, а не всякими непотребствами, как, например, у него. "Будешь есть?" "Угу. Только бульон, без картошки". Садись, Анна Лё. Да я бы и сама справилась, запротестовала девушка, переступая с одной ноги на другую и зябко поеживаясь. Садись сама, передразнил Семён. На ногах едва стоишь, сейчас к возником форточку унесёт. Тебе вроде нравились худые, серьёзно глядя на мужчину, заметила Наталья. Семён зыркнул на девушку из-под бровей и добавил к налитому супу ещё один половник. Ешь. тебе не помешает чуток отъесться». На секунду ему показалось, что Наташа хотела что-то ответить, но она промолчала. Опустила взгляд в тарелку, скрывая глаза за пеленой растрёпанных давно не мытых волос. «Спасибо», — прохрепела она. «Ты сам, что ли, готовил?» «А что, несъедобно?» «Нет, почему? Просто не помню, чтобы экономка приходила». «Она и не приходила», — буркнул Сёма. Извини, что тебе пришлось самому за мной ухаживать. Не ожидала, честно признаюсь. Не отрывая взгляда от треклятого супа, заметила Наталья. А чего ты ожидала, что я тебе запорок больную выставлю? Нет, но ладно, не продолжай. Знаешь, тебе тут какая-то начальница звонила, акула. Наталья Владимировна оторвалась от разглядывания тарелки Натальи. Чёрт! протянула она, видимо, о чём-то вспомнив. Твоя уж мать. Ругающаяся Наташка это что-то новое. Обычно она держала марку и строила из себя великую интеллигентку и недотрогу. Семёно такое положение вещей вполне устраивало. В его мире все притворялись тем, кем отрадясь не были, и он притворялся на людях, скрыв свою истинную суть под дорогим костюмом. А в глубине души Так и остался тем пацаном в спортивках, которого 100 лет назад кинула баба. "Где мой телефон?" озираясь, переспросила Наталья. "Сиди, сейчас принесу". Забирая из его рук трубку, Наташа как-то неуверенно покосилась на Семёна, будто бы не была до конца уверена в своих следующих действиях, будто бы колебалась, не решаясь на разговор в его присутствии. По всему Семёну следовало выйти из комнаты. Но он был не настолько хорошо воспитан. Его разбирало любопытство. Это какой же такой серьёзный проект ему Наташке доверили? На секунду бровки девушки сошлись домиком, а потом она сердито отбросила волосы за спину и всё же приложила телефон к уху. Наталья Владимировна. А, да, извините. Ага, совсем плохо было. Да, почти 40. Скорую вызывали. Поясняла Наташка своей собеседнице на том конце провода, Трубку взял. Девушка с опаской покосилась на Семёна, но всё же выдала: "Мой молодой человек". Семён хмыкнул и удивлённо поднял брови. Эка ему Наташка льстила. Таких как он, молодые прилесницы обычно называли незамысловатым словом папик. Молодой человек. Ну и на том спасибо. Хм, придумала ведь такое. Вы не беспокойтесь, в окончательном проекте уже учтены все предыдущие замечания. Осталось только подогнать всё на чистоту, но для этого мне вполне достаточно выходных. Да, да, в понедельник всё будет в лучшем виде. Да, я знаю, что это мой шанс. Спасибо за доверие. Удивлённо приподнятые брови Семёна, наверное, коснулись бы кромки волос, если бы, конечно, эти волосы у Семёна имелись. Наташа попрощалась с начальницей и, положив на стол телефонную трубку, как-то затравленно даже зыркнула на мужчину. «Ты, кажется, дизайнер, да?» «Да», — сглотнула девушка. «А в понедельник у тебя что? Какой-то важный показ?» «Очень», — Наташа облизала пухлые губы, «очень важный». Семён больше ничего не стал спрашивать, вернулся к своему, уже успевшему остыть супу, и крепко задумался. Уже не в первый раз он засёк себе на мысли, что упустил что-то очень и очень важное. Для Киры прошедшая неделя выдалась просто сумасшедшей. Но несмотря на это, девушку переполняло счастье. Вся её жизнь вмиг приобрела какие-то совершенно новые, удивительные оттенки и полотона. Зазвучала прекрасной музыкой, окрасилась яркими присущими осени красками. Она любила И не было смысла отрицать очевидное, оглядываясь на чужое мнение и предрассудки. Пусть это случилось быстро. И пусть в её возрасте стоило уделять больше внимания доводам разума, а не идти на поводу своих чувств. Пусть. Но ведь она всем сердцем ощущала, что поступает правильно. Кирилл — её человек. Много ли нужно времени, чтобы понять очевидное? Этот мужчина нравился ей во всех своих проявлениях. Кир был внимательным. в меру ласковой, мы каким-то основательным, что ли, Кира знала, что может на него положиться абсолютно во всём. Рядом с ним, казалось, что и она сама становится лучше, добрее, участливее, сердечней для него. К тому же Кирилл был потрясающим любовником. Она старалась не думать о том, где и с кем он оттачивал свою технику, по всему выходило, что с женой, а эту женщину Кира и без того практически возненавидела. За боль, которую та причинила бывшему мужу, за все его переживания, бессонные ночи и душевные метания, потому что, как и любой другой человек, Кирилл в первую очередь искал причину предательства в себе и не находя её, ещё больше страдал. Он так и не поделился с Кирой своей болью, то ли разговор не заходил, то ли Кир сознательно его избегал. И это было довольно страшно понимать, что вполне возможно Он до сих пор до конца не избавился от чувств к бывшей жене. В дверь позвонили. Кира закатила к небу глаза, кому из соседей в этот раз не мётся, и широко улыбаясь, открыла дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. На пороге их с Кирой квартиры стояла абсолютно незнакомая женщина, чуть старше самой Киры, симпатичная с длинными каштановыми волосами. Она могла бы казаться красивой, если бы не тонкие нервные губы. А вы к кому? Э, Кириллу Разумовскому. Мне общие друзья дали его новый адрес. Кирилла нет дома, и не будет до глубокой ночи, у него завал на работе, но вы всегда можете ему позвонить. Вера говорила удивительно спокойно, несмотря на то, что всё внутри натянулось струной и зазвенело. казалось, что эта противная вибрация непременно должна была коснуться и горла, но каким-то чудом этого не произошло. А вы, начала Бринетка, окидывая хозяйку квартиры оценивающим взглядом. А я Кира. Кира значит. Кира и Кир. Ну не смешно ли? Ага, обхохочешься. Так мне что-то ему передать? Нет-нет, это личное, не для посторонних. Стальная игла вошла в Кирина сердце, но она мастерски выдержала удар. Девушка привыкла сохранять лицо в любой ситуации, даже тогда, когда это было непросто. Тогда всего хорошего. Не позволяя чувствам взять вверх, Кира аккуратно прикрыла за незваной гостьей дверь и бессил прислонилась к ней лбом. Она поняла, кто приходил. Сама не знала, как, но поняла. В один миг, Их с Кириллом Хрупкий, не успевший окрепнуть мир, пошатнулся и угрожающе накренился. Что нужно было от него и этой женщине? Зачем столько времени спустя ей было его искать? Не проще было бы позвонить, написать на худый конец. Благо, дело, социальные сети функционировали исправно. Зачем этот личный визит? На кого он рассчитан? Не знаю, чего ждать. Не найдя ответов на свои вопросы, Ира бесцельно бродила по комнате. Она себя, наверное, накручивала, вертела в голове ситуацию в попытке просчитать варианты развития событий, чтобы хоть как-то себя подготовить к ним. Но ничего не выходило. Ближе к 11 усталость взяла верх, ира прилегла. Вдохнула аромат Кирилла, которым пропахла соседняя подушка, всхлипнула, но тут же закусила костяшки пальцев, не позволяя себе раскиснуть. Ещё ничего не решено, ещё не конец. Их связывали прошлые ночи и бесконечные разговоры обо всём. И Кире очень хотелось, чтобы этого оказалось достаточно на случай, если бывшая Кирова вдруг решит заявить на него свои права. В коридоре послышался звук проворачиваемого в замке ключа, затем легонько хлопнула входная дверь. Кира вскочила, но не решаясь выйти на встречу, вновь упала на подошку. В ванной зашумела вода, придёт или не придёт. Придёт или дверь бесшумно открылась, и через пару секунд матрас рядом прогнулся. Даже себе Кира не призналась бы, какое облегчение испытала в тот момент.